Работа с поставщиками для взаимного обучения бережливому производству. Свои навыки применения бережливого производства Toyota совершенствует, работая с поставщиками над совместными проектами. Тойоте нужны поставщики, которые не хуже ее собственных заводов освоили производство высококачественных деталей и их поставку по системе точно вовремя. Более того, Toyota не может снижать затраты, если затраты не снижают поставщики. Toyota использует много методов, чтобы учиться вместе с поставщиками, предпочитая процесс обучения на практике, при котором учеба в аудитории сводится к минимуму. Самое важное узнается в процессе работы в цехе. Прежде всего, все основные поставщики входят в ассоциацию поставщиков Тойоты на протяжении года. Главные поставщики встречаются, обмениваются методами работы и иной информацией и обсуждают общие проблемы. Существуют специальные комиссии, которые занимаются конкретными вопросами, включая совместные проекты. Семинары по совершенствованию навыков работы были впервые созданы в 1977 году в Японии по инициативе консультационного отдела по операционному менеджменту. Консультационный отдел – это элитный корпус экспертов по бережливому производству. Отдел был сформирован для совершенствования работы Тойоты и ее поставщиков. Сегодня в него входят около шести старших гуру по бережливому производству и примерно 50 консультантов. Среди них молодые технологи, которые сменяются каждые три года, готовясь на такой работе возглавить производство. Руководят консультационным отделом только лучшие специалисты по бережливому производству. Около 60 основных поставщиков Тойоты объединяются в группы по географическому принципу и типу выпускаемых деталей. Эти компании поочередно работают над проектами продолжительностью в 3-4 месяца. Они выбирают тему и приступают к работе. Сюда же регулярно приходят представители других поставщиков и дают свои рекомендации. Эксперт консультационного отдела по бережливому производству посещает завод каждую неделю, также давая рекомендации. Для обмена опытом консультационный отдел устраивает ежегодные конференции. При выполнении проектов ставятся и решаются очень сложные задачи. Такие семинары для поставщиков «Тойоты» в Японии разительно отличаются от семинаров в США. Это обязательные мероприятия. Отказаться от них нельзя. Toyota сама отбирает будущих участников. От каждого поставщика в семинаре участвуют от трех до 5 человек. Toyota отправляет своих экспертов по бережливому производству на завод. Они анализируют работу этого предприятия и ставят задачу, Например, сократить число рабочих, обслуживающих линию на 10 операторов. У представителя поставщика есть месяц на то, чтобы найти решение. После этого эксперты снова приходят на завод, чтобы проверить, выполнил ли поставщик задачу. Нередко эксперты при этом разговаривают с представителями поставщика очень резко, оскорбляя и ругая их. В прошлом Было несколько случаев, когда участники таких семинаров после нервных срывов уходили с работы. В США Тойота применяет менее жесткую версию бережливого производства. Но если вы прошли через это в Японии, вы обретете куда большую уверенность в себе. Постепенно Тойота изменила стиль проведения таких мероприятий, который стал более доброжелательным. В особенности это относится к США где менеджеры «Тойоты» на собственном опыте убедились, что карательные методы не работают. Проводя подобные мероприятия с американскими поставщиками, они используют самые разные формы работы. Эксперты «Тойоты» обнаружили, что поставщиков следует группировать по уровню подготовки в отношении бережливого производства, поскольку в этом аспекте они очень сильно различаются между собой. В Америке деятельностью, очень близкой к деятельности консультационного отдела, занимается Центр поддержки поставщиков Toyota. Его возглавляет бывший член консультационного отдела. Перечень осваиваемых здесь тем составлялся с учетом особенностей американской культуры. Основное внимание по-прежнему уделяется проектам. Раньше поставщики и компании не имевшие отношения к автомобильной промышленности, должны были подавать специальные прошения, чтобы стать клиентами. Вначале услуги были бесплатными, но потом Центр поддержки поставщиков Toyota превратился в фирму, которая стала оказывать платные консультационные услуги. Центр поддержки выявляет потребности предприятия, а затем выбирает одну из производственных линий для реализации проекта. Проект представляет собой создание образцовой линии. Здесь происходит внедрение бережливого производства в полном объеме, со всеми элементами системы точно вовремя, стандартной работой и так далее. Результаты деятельности Центра поддержки впечатляют. Так, к 1997 году он осуществил 31 проект – И каждый раз результаты говорили сами за себя. Объем запасов снижался в среднем на 75%. Производительность в среднем повышалась на 124%. Освобождались площади, повышалось качество. Отпадала необходимость в срочной отправке грузов.